Глава третья. Перси Бартли лежал в глубоком кресле, близко придвинутом к окну. Его изможденное лицо, почти кости до да кожи покоилось на белых подушках. Из глубоких впадин сверкали два горящих глаза, бродивших по комнате с каким-то неуверенным выражением. Смерть держала над ним наготове свою смертную косу. Он выражал какое-то беспокойное нетерпение, поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, принимался прислушиваться, склонив вперед свое исхудалое тело и с беспомощным видом падал снова на подушке. Завтрак уже был сервирован. Костлявая дрожащая рука отыскала колокольчик. На его звон появилась горничная. «Юлия все еще не выходила?» Его голос звучал хрипло, надорванно и едва слышно. «Я еще не видела барышни. Но ведь уже девять часов. Обыкновенно она сходит завтракать не позднее семи». Девушка пожала плечами, не зная, что отвечать. «Вчера вечером Юлия не приходила ко мне». Я думал, что она поздно вернулась с какой-нибудь поездки. Сегодня утром я снова не вижу ее. Должно быть, он не договорил, но его встревоженный тон выдал его мысль сильнее всяких слов. «Поднимитесь в комнату Юлии, посмотрите, нет ли ее там. Спросите, почему она не идет?» Девушка вышла, покачивая головой. Беспокойство Перси Бартли возрастало. Ведь дочь была последним счастьем его жизни. Все, что он создал, было сделано ради обеспечения ее счастья. Он хотел открыть Юлии блестящее будущее. Его состояние считалось миллионами. Ему самому деньги уже не могли ничего доставить. Дни его были сочтены. Но эти деньги могли послужить основою счастья его дочери. Вот почему он дрожал от беспокойства за нее. Он прислушивался. Дверь тихо отворилась. — Юлия, это ты? — Нет, это была не ее походка. — Кто там? — Это я, дядя. — Это ты, Вильям? — Да. — Как ты себя чувствуешь сегодня? Вильям Монктон был племянником Перси Барклея. Говорили, будто он предназначался в супруге Юлии. Это был молодой человек элегантной наружности с лицом обыкновенно сияющим веселым равнодушием. Но в настоящую минуту на этом безоблачном челе собрались какие-то темные тучи. Он встал позади кресла своего дяди. У меня так смутно на душе. Ты еще не виделся с Юлией? Нет. Горничная снова показалась и доложила. Комната барышни пуста. Пуста, простонал старик. Где Юлия? Разве она не вернулась домой ночью? Монктон наклонился к нему. Ты не должен так волноваться, дядя. Худые костлявые пальцы старика ухватились за ручки кресла, и он спросил каким-то шипящим голосом, «Ты что-то скрываешь от меня? Что случилось с Юлией?» «Ты не должен так волноваться!» «Говори, что случилось с Юлией!» Но Вильям Монктон не был в состоянии ответить ему. Он промолчал. Перси Бартли понял. «Умерла! Она умерла! Почему ты скрываешь это от меня?» Голос его оборвался и перешел в хрип. Он привстал в своем кресле с почти сверхчеловеческой силой. В подобной позе смотрел он на Монктона. Тихо, едва слышным голосом, последний произнес. «Умерла. Ее нашли убитой. «Удубитый!» Глаза его выступили из своих орбит. Затем он взмахнул руками по воздуху, повернулся на месте и с хрипом упал на свое кресло. «Ради Бога!» Монктон закричал горничной. «Скорей, скорее, пошлите за доктором! Он умирает!» Девушка поспешно выбежала. Когда Монгстон взял больного за руку, рука была холодна и неподвижна. Глаза смотрели тускло и безжизненно. «Дядя, что с тобой?» Но ни одно слово не вышло из бескровных уст. Через несколько минут появился доктор, но едва он бросил взгляд на лицо Бартлия, как ответил на вопросительный взгляд племянника. Слишком поздно. Вильям Монктон совершенно растерялся. Врач, осмотревший умершего, объявил — разрыв сердца. Рано или поздно его должна была постигнуть такая кончина. — Но где же Юлия? Этот вопрос снова вернул Монктона к действительности. Она умерла. — Умерла? Может ли это быть? Ее нашли убитой в вагоне Северного Экспресса. — Убитой? Врач посмотрел на труп в Перси Бартле. — И вы принесли ему ужасную весть. Я осторожно подготавлял его к ней. Врач покачал головой. Это неминуемо должно было убить его. — Так значит, он умер по моей вине. Мог едва произнести Монгтон. Нет, не тот ответствен кто принес старику эту весть. Убийца Юлии Бартли в то же время и его убийца. В это время из коридора донесся резкий звонок. Девушка доложила о приходе сыщика Лотера Франка. Этот последний сам непосредственно следовал за нею. Его проницательный и острый взгляд сейчас же охватил положение. Когда Монктон и врач представились ему, Франк с первых же слов объявил им. Перси Бартли умер, когда ему сообщили о насильственной смерти его дочери. Вы верно угадали. Убийца Юлии поразил и Перси Бартлия. Он совершил двойное убийство. Франк обернулся к Вильяму Монктону. Вы сообщили вашему дяде это известие. «Да». «Откуда вы узнали о преступлении?» «Из телеграммы курьера». Вскоре врач удалился. В комнате умершего остались только Франк и Вильям Монктон. Сыщик обратился к последнему с вопросом. «Вы не помните, в каких выражениях это известие было описано в телеграмме?» «Нет». «У вас нет никакого подозрения?» «Не знаю, кого бы я мог заподозрить». Франк задумчиво смотрел прямо вперед. Затем он спросил равнодушным тоном. «Вы не знаете Мэтью о лири Монгтон покачал головой. «Я даже никогда не слышал о твоей имени. У Юлии Баркли не было никакого увлечения. Мне, по крайней мере, об этом ничего не известно». «А Джек Корни вам не знаком?» «Не совсем. Он когда-то имел деловые отношения с моим дядей». «Итак, вы не можете совсем предположить, кто мог бы иметь какой-нибудь интерес в смерти Юлии?» На это Вильям Монктон ответил без малейшего раздумья. «Нет, мне вся эта история совершенно непостижима». неизвестно ли вам содержание...» «Духовного завещания вашего дяди?» «Нет, но я убежден, что единственной наследницей будет его дочь». На это сыщик ответил, слегка растягивая слова. «Но ведь Юлию Бартли убили?» «Кто после нее наследник оставшихся миллионов?» Монктон, казалось, колебался с минуту. Затем он объявил... Насколько я знаю, кроме меня в живых нет никакого другого родственника Бартлия. Так вы являетесь счастливым наследником? Наследником, вероятно. Поднявшееся в душе Монгтона чувство опасения, что он косвенно обвиняет себя, еще более увеличилось, когда сыщик спросил его с ледяным спокойствием. Но ведь для вас это наследство, вероятно, имеет не особенно большое значение. Ведь у вас есть собственные состояния, и вы не обременены никакими долгами». Монктон против своей воли вымолвил. «У меня нет долгов». Когда Франк покинул комнату, Монктон, совершенно измученный, упал на стул и простонал. Я не должен был лгать, не должен был лгать.